Известно вам из деяния отцов ваших, известно всем из наших летописей, что мудрые правители нашего народа, истинно подвязаемые человеколюбием, дознав естественную связь общественного союза, старались положить предел сто главному сему злу. Но державные их подвиги учетились известным тогда гордыми своими преимуществами в государстве нашим, чиносостоянием, но ныне обветшалым и в презрении впавшим дворянством наследственным. Державные предки наши среди могущества сил скипетра своего немощны были на разрушение оков гражданские неволи. Не ток они не могли исполнить из своих благих намерений, но ухищрением помянутого в государстве чиносостояния подвигнуты стали на рассудку их и сердцу правил Отцы наши зрели, губители сих, со слезами, может быть, сердечными, сожимающих узы и отягчающих оковы полезнейших в обществе сочленов. Земледельцы и до дней смежду нами рабы, мы в них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека. О возлюбленные наши сограждане, о истинные сыны Отечества, Воззрите окрест вас и познайте заблуждения ваши. Служители божества предвечного, подвязаемые ко благу общества и к блаженству человека, Единомыслием с нами изъясняли вам в поучениях своих во имя всесчедрого Бога и имя проповедуемого, калика мудрости его и любви противно властвовать над ближним своим самопроизвольно. Старались они доводами в природе и сердце нашим почерпнутыми доказать вам жестокость вашу, неправду и грех. Еще глаз их торжественного во храмах живого бога вопиет громко опомните заблудшие. Смягчитеся, жестокосердые, разрушьте оковы братья и ваши, Отверзите темницу неволи И дайте подобным вам вкусить И сладости общежития, К нему же все щедрым, Уготованы, як уже и вы. Они благодетельными лучами солнца Равно с вами наслаждаются, Одинаковые с вами у них члены и чувства, И право в употреблении он их Должно быть одинаково. Но если служители божества представили взором вашим неправоту порабощения в отношении человека, за долг наш вменяем мы показать вам вред оной в обществе и неправильность оного в отношении гражданина. Излишне, казалось бы, при возникшем столь уже давно духе любомудрия и изыскивателе поновлять доводы о существенном человеков, а потому и граждан, Равенстве. Возросшему под покровом свободы, исполненному чувствами благородства, а не предрассуждениями доказательства о первенственном равенстве, суть движения его сердца обыкновенной. Но сени счастья смертного на земле заблуждать и среди света, и не зреть и того, что прямо взором его предстоит.